Чтобы угадать, что происходит с Жильбертой, мне надо было просто-напросто представить себе по этому Новому году, что я буду чувствовать в один из следующих новых годов, когда внимание, молчание, нежность или холодность Жильберты пройдут для меня почти незамеченными, когда я не стану даже и не подумаю решать вопросы, которые уже не возникнут передо мной. пока любишь Любовь не вмещается в нас вся целиком. Она излучается на любимого человека, наталкивается на его поверхность. Поверхность преграждает ей путь и отбрасывает ее к исходной точке. Вот этот отраженный удар нашей собственной страсти мы называем чувством другого человека. И она, эта страсть, обворожает нас сильнее, чем при вылете, потому что мы уже не сознаем, что она исходит от нас. Все часы пробили первое января, а письмо от Джильберты так и не пришло. Третьего и четвертого января я продолжал получать поздравления, запоздалые или залежавшиеся на почте из-за ее загруженности в эти дни, и потому еще надеялся, хотя все меньше и меньше. В следующие дни я проплакал. Должно быть, я только старался себя уверить, когда шел на разрыв с Жильбертой, что мне совсем не так тяжело. Вот почему я лелеял Надежду на ее новогоднее письмо. Надежда иссякла, прежде чем я успел защититься другую и я страдал, как больной, который выпил пузырек с морфием, не запасшись другим. А может быть... Эти два объяснения одно другого не исключают, потому что единое чувство может состоять из противоположных. Вера в то, что я получу, наконец, письмо от Джельберты, приблизила ко мне ее образ, оживила волнение, с каким я прежде ждал встречи с нею, какое вызывал во мне один ее вид, ее манера держаться со мной. Возможность скорого примирения — Уничтожило чувство, всю безграничную силу которого мы себе не представляем. Покорность. Неврастильники не верят, когда им говорят, что они почти совсем успокоятся, если будут лежать в постели, не читая ни писем, ни газет. Они воображают, что такой режим только обострит их нервное состояние. Вот так же и влюбленные. рассматривая примиренность из недр противоположного душевного состояния, не испытав ее, отказываются верить в благодетельную ее силу. У меня началось сердцебиение, но как только уменьшили дозу кофеина, оно прекратилось. Тогда я подумал, не из-за кофеина ли отчасти на меня нападала такая тоска, когда я почти рассорился с Жильбертой. Тоска, которую я всякий раз объяснял тем, что не увижу свою подружку, а если увижу, то опять в плохом настроении. Но хотя бы даже лекарство и причиняло мне боль, которую мое воображение истолковало неверно. Между тем ничего надуманного в таком толковании не было. Жесточайшие душевные муки любовников часто вызываются физической привычкой к женщине, с которой они живут. Действие лекарства на меня было подобно действию напитка, давно уже выпитого Тристаном и Изольдой, и все еще их соединявшего. Ведь когда мне уменьшили дозу кофеина, я почти сейчас же стал чувствовать себя лучше, но душевная моя боль, которую принятие яда, быть может, если и не вызвало, то, во всяком случае, усилила стала острее. Итак... Мои надежды на новогоднее письмо рухнули. Новая боль, причиненная их крушением, утихла, но когда осталось немного времени до середины месяца, на меня опять нахлынула предпраздничная тоска. Самое мучительное в ней было, пожалуй, то, что я сам был ее создателем, бессознательным, добровольным, безжалостным и терпеливым. Ведь я же сам трудился над тем, чтобы единственное для меня дорогое мои отношения с Жильбертой сделалось невозможным. Затягивая разлуку с моей подружкой, я постепенно укреплял не ее равнодушие ко мне, а то, что в конце концов привело бы к тому же, мое к ней. Я постоянно и упорно занимался медленным, мучительным убиением того «я» во мне, которая любила Жильберту, и я убивал его, отдавая себе полный отчет не только в том, во что я превращаю настоящее, но и в том, что из этого получится в будущем.